Майор Портач не очень любил общаться с представителями прессы. Не то чтобы он вообще был против того, чтобы его имя упоминалось в средствах массовой информации. На самом деле, у него даже имелась небольшая подборка публикаций о себе любимом. Эти газетные вырезки были самым старательным образом систематизированы дабы заголовки статьи отражали карьерный рост Портача, не сказать так же, чтобы Портачу так уж прителось стоять перед камерой и подолгу отвечать на вопросы репортёров. А нет. Он был порой готов говорить намного дольше, чем того хотели репортёры. Цену положительных отзывов в прессе майор Портач понимал очень хорошо. И в данном случае Присутствие репортёров раздражало Портача, потому что они прибыли сюда вовсе не из-за него, а из-за его умошчённого предшественника. Это сильно действовало ему на нервы. Этим амедиа-стервятникам следовало бы уделять внимание победителям, а не второшёрстным неудачникам типа капитана-шутника. Он, он, майор Портач был командиром роты Омега. — А то, что до сих пор он ничем не прославился, не должно было иметь никакого значения. — Майор, вы, видимо, не совсем понимаете смысла происходящего, — заявила Дженни Хиггинс. Капитан-шутник добился того, что информация об этой роте стала достоянием общественности, и теперь вдруг его смещают с его поста. Люди желают знать, почему это произошло. Они желают услышать об этом из его уст. Мисс Хиггинс, я должен напомнить вам о том, что здесь у нас зона боевых действий, проговорил портач, обливаясь потом, хотя кондиционеры в бывшем кабинете шут до работали исправно. Телеоператор, извечный напарник Дженни, торчался спиной у репортёрши. И партачу нужно было тщательно обдумывать каждое слово, дабы не выглядеть идиотом на телеэкранах на другом краю галактики. Нельзя было разрушить собственную карьеру, позволив себе случайную оговорку перед миллиардами зрителей, прильнувших к экранам своих головизоров в прайм-тайм. А мы, служащие космического легиона, Прекрасно понимаем интерес, проявляемый общественностью к тому, чем мы здесь занимаемся. Но в то же время мы постоянно должны быть начеку. Мы не можем допустить утечки информации, которой могли бы воспользоваться наши враги. Это мы безусловно понимаем, майор с ослепительной улыбкой прервал опортач Дженни. Естественно, Никто из наших слушателей и зрителей не желает, чтобы кто-то из этих отважных легионеров пострадал из-за неосторожно брошенного слова или не осмотрительно снятого кадра. Женни улыбнулась шире и склонилась к письменному столу майора. Вот почему я решила сначала поговорить с вами, а уж потом с вашими подчинёнными. Мы уже успели убедиться в том, что чем более тесный контакт налаживаем с командирами, тем проще нам в итоге уравновесить военную секретность с общественным интересом. Поэтому в данный момент я хочу получить от вас самые основные сведения. Если желаете, мы даже можем пока выключить камеру. Как только я получу базовую информацию, на её основании мы сможем разработать принципы нашей деятельности до конца нашего пребывания на вашей базе. Договорились. В портачу стало ещё жарче. Надо будет проверить, всё ли в порядке с кондиционером, решил он. Но хорошенькая молодая репортёрша, она-то и была хорошенькая. Это портач был вынужден признать, говорила дельные вещи. Майору представлялся, может быть, Самый лучший шанс присовокупить собственное имя к растущему рейтингу Роты и вдобавок понизить рейтинг Шутника. В своё время Шутник сыграл на средствах массовой информации как опытный музыкант на хорошо настроенном инструменте. Теперь иностала очередь Портача сделать то же самое. Портач взглянул Дженни прямо в глаза и промурлыкал: «Ну что ж, мисс Хиггинс, думаю, мы в конце концов сработаемся. Так о чем вы хотели меня спросить?» да «Расскажите нам о себе, майор». Чуть ли не кокетливо задала первый вопрос Дженни. «Почему вы избрали для себя карьеру военного? И как вы стали командиром этой роты?» «Майор Портач набрал в легкие побольше воздуха». Губы его тронула самодовольная улыбка. «Ну, теперь-то он все расскажет по-своему. Наконец люди во всей галактике узнают, кто такой Элмер Портач, важная персона, достойный уважения человек». Портач уставился прямо в объектив голокамеры. «Все началось, и когда я был еще совсем маленьким...» начал он. Ещё тогда я понял, что наделён даром руководства. Голокамера еле слышно жужжала, записывая каждое слово партача. Новый командир шут Азадана покачал головой, выслушав рассказ Суси о событиях на базе за время его отсутствия. Да, согласен, это неприятно. — И к тому же, ты говоришь, появился некто, представившийся мною? — Именно так, капитан, — подтвердил Суси. Как-то раз среди ночи этот человек пришел из пустыни. В ту ночь в дозоре были Гарба и Каменюка. Они и сами могут вам все лучше рассказать. Но что самое главное, этот тип себя с самого начала велся очень странно. Он даже не понял, куда попал. Все решили, что у него, ну, у вас, то есть, случился солнечный удар в пустыне. Но теперь, когда я думаю про всё это, мне кажется, можно было бы вполне догадаться, что это не вы. Но кто бы это мог быть такой? Может быть, из Генштаба кого-нибудь подослали вас подменить и сыграть роль сумасшедшего, дабы вас дискредитировать? Честно говоря, большинство могло бы и не заметить разницы я зрительно заметил викер ден штаб такого бы делать не стал покачал головой шут пропустив мимо ушей шутку дворяцкого там конечно народ подобрался злоредный но не настолько смыщлённый я догадываюсь о том что на самом деле произошло на базе и если я прав то я без труда разберусь кто есть кто Гараж, да больше меня тревожит этот майор Портач. Если он действительно настолько ужасен, как вы его описываете. Ещё бы не ужасен, воскликнул сухий. Да он, вот если вы собрав все рассказы о плохих командирах, он такой есть. Даже сержанты в страхе. Я такого раньше не видал. Плохой признак, согласился Шуть. Я, честно говоря, верил, что ничто на свете не способно заставить дрогнуть сержанта, пока ренегаты не велись по душу шоколадного Гарри. А уж есть ли этот майор ухитрился пронять железобетонную Брэндией, то мне и правду есть о чём беспокоиться. Вот вернётесь на базу, сами увидите. пообещал шут тусухи. И если вам повезёт сильно, то может быть вам удастся убедить майора не наказывать вас за то, что вы мотались в самоволку вместе с нами. А может он вас в наручники закуёт за то, что вы всех дурателей и кому-то поручили сыграть свою роль. Такой уж он мерзавец. Думаю, поисковый отряд я от наказаний избавлю. нахмурился шут. Я могу сказать, что дал вам приказ предпринять поиски прячущихся ещё до того, как майор прибыл на базу. До сколь-ку меня всё это время на базе не было, я не мог предупредить его и других офицеров о том, что вам было поручено такое задание. Может ну, быть, может он предпримет попытку привлечь меня к ответственности за это. Но если мы все будем говорить одинаково, Многого он не добьется, в то время как я отдал вам приказ. Я был легальным командиром роты. — Ну, спасибо, что решили помочь нам, — улыбнулся Суси. — Он, конечно, все равно будет пытаться докопаться до нас, но если вы будете на нашей стороне, все-таки легче будет. Спасибо, капитан. — Да нет проблем, Суси, — кивнул Шут. — Не забывай, ведь именно для этого мы изначально оказались здесь, для того, чтобы помочь сородичам Квела найти прячущихся. Теперь, когда вы разыскали их, было бы крайне неразумно не поощрить вас за это. — Ну да, надо только будет придумать какое-нибудь другое название, место прячущихся, — сказал Суси. — Ведь они вовсе не прячутся, они просто очень маленькие. — Микроиды, — предложил Махатма. — А что, неплохо! — воскликнул Суси и на пробу проговорил. — Микроиды! — Не звучит, — проворчал Бикер. — Тем не менее, это название укоренилось прочно.